Глава десятая Бродя вдоль стен с Бьянкой и нашими воительницами, осторожно поглядывая на восток, собирал раненых и недобитых виденбергских воинов. Всем брошенным на поле боя раненым аристократкам, не сопротивлявшимся при взятии в плен, обещали почтенное обращение и содержание. Их тела мираздо спланировало укрыться в случае следующей атаки. Враг, потерявший в сегодняшнем налете половину своего войска, зализывал раны, разбивал лагерь и готовился к частичной осаде. Именно этими знатными дамами мы и планировали выторговать себе необходимые для функционирования города ресурсы. Ведь просить золото в такой обстановке глупо. Им не набьешь желудки, не укрепишь стены, а вот телегами с провиантом, шкурами и травами, которые могла знать, обещать за свое освобождение вполне. Как хорошо быть аристократом, глядя за тем, с какой ненавистью наши уцелевшие потрошаты обносят карманы вражеских ополченок, думал я. В отличие от знати, этим на плен рассчитывать не приходилось. Некоторые крестьянки, по той или иной причине попавшие под завалы и не сумевшие из-под них выбраться и сбежать, с криками и мольбами пытались отмахиваться от круживших над ними стервятниц ради собственной потехи, специально издевавшихся над немощными пленницами. «Прошу, не надо!» — кричала одна из вейденбергских женщин с двумя сломанными ногами, пытаясь уползти на пузе, отшедшей по ее следам такой же оборванки. — Не надо, говоришь! — вогнав раненый копье в переломанную ногу и пригвоздив тем самым ее к земле, рыкнула преследовательница. А потом, подняв с земли еще одно такое же копье, вскинула его над головой. — Не надо было лезть в мой дом! Оружие со свистом, а после с хрустом, вонзилась женщине в колено. — Моя мать, старшая сестра и даже бабка! Сегодня они все полегли на этой гребаной стене, в войне, начатой предателями. — Все они погибли у меня на глазах, и ни одна не молила о милости. И после этого ты, грязная сука, будешь просить у меня пощады. — Прошу. «Проявите милосердие! Не убивайте!» Пуская слезы, болезненно простонав, взмолилась ополченка. Слова ее пошатнули решимость крестьянки. Опешев-то на секунду проявила слабину, которую сходу заметила и на корню пресекла сама сбродившая рядом. «Пусть захлебнется кровью тот, кто усомнится в нашем миролюбии!» «Ибо милосердие наше беспощадно!» Вырвав из рук подчиненное копье, пронзила шею ополченки командующая. «Это война, и на ней гибнут люди, так что убивай, или убьют тебя!» Злобно глянув на крестьянку, вернула той и копье бито. Командующая выглядела нервной, расстроенной и крайне подавленной. Я чувствовал это в каждом ее шаге, действии и приказе, отдаваемом окружающим. — Вы их ненавидите? — Поранявшись с спросил я. — С чего ты взял? — хмыкнув, ответила воительница. — Там, на другой стороне, за нашего врага сражаются мои сестры-северянки. Как я могу их ненавидеть? Ведь многие несколько лет назад стояли со мной в одной шеренге. Прикрывали мою спину, защищали границы империи. А сегодня их лица я нахожу в завалах трупов и под баррикадами. Они мои сестры, пусть и сражаются за врага, я не могу их ненавидеть. Губа женщины задрожала, ей тяжело было говорить эти слова, еще тяжелее прощаться с павшими. Сейчас я отчетливее видел, как нервно дергается ее глаз, Как дрожит подбородок, когда-то среди мертвецов находит еще один знакомый нагрудник с гербом. Бит раздыс хороший солдат, но, к сожалению, никудышный командир, поддающийся эмоциям и сентиментальным порывам. Ее слабость это старая знакомая и семья. Таким человеком манипулировать проще всего, от того и ценность ей невелика. Интересно, как повела бы себя она, попади ее родные, в плен к Виденбергском. Этот глумливый вопрос, который я задал сам себе, заставил задуматься. «А как бы я сегодня поступил? Возьми мой враг плен Бьянку. Что случится, если это произойдет? Смогу ли я пожертвовать ей в угоду своих дальнейших интриг?» — Скорее всего, да, ведь я не герой. Но что-то внутри, закипая, противится этому логичному решению. Почему-то мне не хочется думать о том, что подобное может случиться с ней. Сомнения, не весь откуда взявшиеся волнения, вскружили мою голову. — Я что, боюсь кого-то потерять? не верю в эти детские, принадлежащие второсортным героям мысли, мощной трезвищей пощечиной, прогнал чуждую мне сентиментальность и жалость. Никогда, ни в прошлом, а уж тем более не в будущем, я не позволю взять эмоциям верх над трезвым мышлением. Да чего? — толкнула меня в плечо Бронхильда. Да так, ощутив на себе взгляд золотистых глаз, приятно щекочущих душу, улыбкой отозвался я. — Идем домой. Нужно отмыться. это липнущая от крови к телу рубашка слегка нервирует. — Предлагаешь потереть тебе спинку? — Приобняв меня и вытянув из своего декольта щепку, вмиг трансформировавшуюся в посох, спросила Бьянка. «Именно», — коротко отозвался я. С облегчением, найдя сестер, поспешил заверить тех, что все в порядке, и попросил сообщить об этом матери. Также сказал о том, что эту ночь проведу в поместье Бетфортов. Сейчас больше всего на свете мне хотелось принять теплую ванну, не заботясь о готовке и стирке, поужинать, а после рухнуть в объятия удобной мягкой перины. Читая меня как открытую книгу и не досаждая своим излишним вниманием, ведьма сразу после нашего прибытия на их территорию распорядилась подать ванну. Позволив мне отмокнуть, а потом хорошо поужинать, холея, лелея меня, словно малое дитя, она уложила ослабевшее тело в кровать, а следом, накрыв одеялом, использовала на мне некую магию, позволившую натянутому, как струна, телу расслабиться. Не успел я сказать спасибо, как сознание, словно дурманиной лаской, провалилась в мягкий, наполненный спокойствием и теплом сон. Впервые с момента моего здесь появления я чувствовал себя так хорошо. Ничто не вечно под луной. Ловя первые, поддразнивающие глаза солнечные лучи, с неохотой отгоняя лени сон, попытался пролупить глаза. Спальня Бьянки, разглядывание которой я вчера не придал особого значения, заиграла новыми и совсем не вычурными красками. Обычная мебель, шкаф, стол, стул, комоты и, конечно же, кровать. Никакой позолоты, дорогих портретов и прочего. Из всего декора ценность представляла разве что огромная хрустальная люстра с множеством свечей, подвешенная у потолка. Попытки поднять руки и потянуться, неожиданно для себя ощутил странную тяжесть на своей правой руке. — Это еще что? — скинув одеяло и раскрыв прятавшийся под тем комок, возмущенно фыркнул я. С довольной мордочкой, обхватив меня руками и ногами, рядом сопела Ома. — Папа! Пуская пузыри, а вместе с ними и слюни, стекавшие по моей руке на простыне, раз за разом повторял ребенок. — Что? Почему? Почему я не почувствовала ее? Как она вообще забралась в мою кровать? — Тише, а то разбудишь произнес голос еще одного фантома, принадлежащего Брунхильде. Сидя на спинке кровати без какой-либо одежды, видимо, она некое заклятие. Ее тонкие пальцы, вырисовывая в воздухе светящиеся пентаграммы и неизвестные иероглифы, создавали узоры, которые после слов, превращаясь в пыльцу, рассыпались и, опускаясь, растворялись поверх моего тела. Ты пьешь слишком много некачественных зелий. В структуре твоих внутренних потоков много повреждений, особенно в тех, что отвечают за физическую силу. Исправление подобного не самое легкое дело, и поэтому, пожалуйста, если мы по какой-то причине разойдемся, не скупись на более качественное варево и пожалей себя. Слова ее прозвучали крайне печально, очередные беспокойные мысли затуманили прекрасные золотистые глаза. Грусть тебе к лицу, попытавшись щелкнуть тупо с свободной рукой и не дотянувшись, зацепился ладонью за ее коленку. Да и куда это ты от меня убежать, собралась. Война только началась, глаут. А я уже чуть дважды не погибла. Если так получится. Завязывай. С твоей силой и моим умом мы быстро покончим с этой шайкой идиотов. Погляди в окно, уже дважды мы сотворили невозможное. А где две победы, там и третья. Не желая будить ребенка, полушепотом проговорил я. А что потом? обреченно простонала ведьма. — Потом? — непонимающе спросил я. — Свадьба, получение титула, багра, захват севера, а после и все империи? Мои слова, сказанные на полном серьезе, пробудили в печальных глазах живой блеск, а тот, в свою очередь, спровоцировал на лице ведьмы скептическую улыбку. Вот всегда ты в нужный момент отшучиваешься, а я ведь всерьез спрашивал. Спрыгнула со спины Бьянка, потянувшись за своим домашним халатом. Моя молчаливая пауза, а также пристальный взгляд, обрисовавший по контуру это стройное подтянутое тело, вынудил мою подопечную немного пораскинуть мозгами еще раз, — Переосмыслить, сказанное мною. — Ты ведь пошутил? Прикрыв свою смуглую кожу, обернувшись, спросила ведьма, получив в ответ лишь хидную улыбку. — Глауд, насчет твоих первых слов. Приставив пальчик к виску и подбирая нужное выражение, задумалась девушка. — Бронхильда, я Глауд. — Молчи! — перебила меня ведьма и тотчас рухнула на колени. — Хоть этот единственный момент в моей жизни, который я ждала столько, сколько себя помню, не порти! — Ладно, ладно. Подняв единственную свободную руку, отступился я, раз для нее это так важно. — Глауд, именем святого пламени Игнис, станешь ли ты огнем очага моего? И светом, следуя за которым, домой вернусь я даже в самую темную ночь. Заикаясь и потирая от волнения, взмокшись за секунду ладошки, едва слышно пробормотала ведьма. — Стану! Наклонившись, чтобы лучше слышать слова Бронхильды и не зная, что сказать, вопросительно ответил я, вслед за чем получил мощный тычок макушкой в челюсть. — Ура! Свадьба! — взревела Хома, перепугав неожидавшую такого нервную бьянку, которая, резко отскочив, уже успела создать две пентаграммы и огненный шар прямо над своей головой. Завтрак в семействе Бетфортов выдвался крайне шумно и крайне эмоционально. Проведшая бессонную ночь за обсуждением на Совете дальнейших мер по противостоянию Виденбергу, Эльга, прознав о согласии ранее не самого желанного, по ее словам, жениха, аж за сердце схватилась. А потом, радостно вереща, на весь особняк приказала к ужину приготовить лучшие вина, созвать своих соседей и близких, включая мое семейство в полном составе. И в царстве мертвых бывают хорошие вести. Прижимая к своей груди меня и бьянку, вещала старуха. На мои вопросы и о том, не кощунство ли это праздновать, когда весь город оплакивает павших. Эльга лишь отмахнулась, а после, подозвав свою помощницу, велела выкатить на торговый остров все запасы старого Эля. — Все равно собирались вылить, так пусть пьют. Кто за упокоя, а кто за ваше здоровье? Заявив это, старуха с тревожным лицом и вновь плюхнулась в свое кресло, и, молча работая челюстями, вновь погрузилась в размышления. Подтолкнув к нужным вопросам, Бьянку выяснил проблему, тяготившую мою дорогую будущую тещу. Прибывший этим утром на портовом судне Вигенвагенша заявил о том, что враг при помощи своих ведьм перехватывает все идущие в в корабли, а после, сообщая о блокаде и осаде, перенаправляет те в свои порты. Подлый и действенный прием лишил нас возможности пополнить провиант за счет торговли. Это стало большой проблемой, требовавшей наискорейшего решения. Когда Эльга отправилась отдыхать, а Хому под недовольное бурчание заперли в ученическом кабинете с наставницей, мы с Бьянкой наконец-то смогли спокойно приступить к обсуждению данного вопроса. Изначально пришлось выяснить, почему вообще торговцы до этого предпочитали посещать именно наш город, а не ближайший к ним Виденберг. Причиной тому стало плохое расположение вражеского города. В основном Виденберг планировался как порт, в котором бы строились и спускались на воду рыбацкие лодки. Для упрощения данной процедуры город закладывался на месте, где приливы и отливы проходили как можно медленнее. Это позволяло местным преуспевать лучше других как в ремонте судов, остававшихся на мели, так и в спуске новых рыболовецких шхун, не требовавших высокой воды. Власти рыбацкого порта, имевшего крайне плохое расположение, и не подозревали о том, что смогут захватить контроль над большинством торговых путей, шедших на север. Оттого и количества доков, пусть и строящихся в спешке один за другим, не позволяло принять всех желающих. Потому нам приходилось ждать разгрузки неделями, что в деле торговом недопустимая роскошь. Вот большинство и предпочитало давать на лапу, Тенковскому бургомисту, а после в обход некоторых налогов продавать все почти по той же цене, что и в соседнем городе. Прям столица взяточников. Останавливать и перенаправлять корабли наш враг мог только находясь непосредственно в море, так как на поиске цели без каких-либо средств связи уходило колоссальное количество магической энергии. То есть, по факту, в море выдвигался боевой корабль с несколькими ведьмами на борту, вслед за чем те вздымались в небо и выискивали сверху потенциальных клиентов. — Брун, а как дела у вас с пиратством? — Часто шваль всякая на торговые суда нападает. — Думаю, как бы нагадить Виденбергу, — спросил я. — Пиратством? — сделав ударение на О, переспросила ведьма. — Это вид опасных рыб или морских чудовищ? — Никогда таких не слышала. — Нет, ну, бывает, там твари всякие цепляются кораблям и даже топят их. Но о твоих я ничего не знаю. — Прости, я неправильно выразился. Данный термин здесь явно не пользовался популярностью. Нападают ли торговцы на торговцев в море, пытаясь, к примеру, отнять груз или корабль? Мой вопрос показался Бьянке настолько глупым, что та, даже не пытаясь сдерживать смеха и стуча кулаком по столу, заржала. Боги, Глаут! ну зачем торговцам такие риски? На каждом корабле есть ведьмы. Если они сцепятся между собой, то разнесут все вокруг. Вместе с дорогущими кораблями на дно уйдут и люди, а вместе с ними и товары. Это просто глупое и неоправданно рисковое занятие. Пойми, еще во времена войны двух империй, когда в морях сталкивались целые армады, глупость подобного описывалась всего несколькими строчками. У нас было 90 кораблей и 9 ведьм. У врага один корабль и 90 ведьм. Итог. Все добирались до суши вплавь. Сейчас, в наше время, защита кораблей в морских сражениях приоритетная и побеждает тот, у кого больше магических сил и людей. Ведь даже если ты возьмешь с собой зелье Муаны, человеческий предел оно расширить не сможет. Так как тогда мы планировали держать в блокаде Виденберг, если у тех и ведьм больше и прочего? В плане предложенного мною, чувствовался некий просчет. Недооценив ведьмовский вклад в морские сражения, я, как неопытный командир, мог допустить ошибку. Но куда глядели на совете женщины, одобрившие создание целого флота? После краткого ликбеза я узнал, что, как оказалось, возможности противостоять ведьмам именно в море крайне много. Самым эффективным и полностью лишавшим врага способом избавления от чар являлось выманивание врага в открытое море и возня на истощение. Корабли отходили на дистанцию, не позволяющую ведьмам свободно перемещаться между флотом и сушей, а после, когда эскадра осаждающих, преследуемая защитниками, располагалась по ветру, В воздухе распылялись в огромных количествах частицы ведьмовских слез. Трав, что при поджоге выделяли некие ферменты, полностью или частично блокировавшие движение потоков маны в человеческом теле. Воздействовать на эти при помощи магии также никто не мог. Прозрачный, чем-то напоминающий туман, дымок, застилал морские просторы на десятки километров во все стороны, вслед за чем корабли сходились в абордажной схватке. Лишь в такие моменты в морских поединках можно было добиться такого трофея, как вражеский корабль. Вернее, так думала большая часть этого женского мира. Закончив цитировать древнее писание, Бьянка вновь взглянула на меня и добавила, «Если мы попытаемся украсть корабли, нас догонят видимо А если украдем у ничего не сделавших тетенков у торговцев, мы попросту ополчим против себя весь север. А кто сказал, что мы будем красть у торговцев? Какой там герб правящая семья Виденберга носит? Уже прикинув, как можно спокойно позаимствовать пару кораблей у наших обидчиков, спросил я.